Глава двадцатая «Это же сигнал атаки с воздуха. Мне нужно бежать, мэм!» Торопливо сказала Дерин. «Вы сможете самостоятельно добраться до своей каюты?» «Не думаю, мистер Шарп, что я туда пойду. Я должна быть рядом с грузом». «Нас атакуют! Вы не должны сейчас идти в машинное отделение!» «Мой груз гораздо важнее всех ваших предписаний, молодой человек!» Доктор Барлоу забрала у неё поводок сумчатого волка. Но пассажиры должны оставаться... А мичманам должно быть не меньше 16 лет. Кстати, почему вы до сих пор не на своём боевом посту, мистер Шарп? Дэрин зарычала от гнева и отвернулась, махнув рукой. Она сделала всё, что от неё зависело. Пусть теперь учёная дама хоть из иллюминатора выпрыгивает, если захочет. Когда Дерин бежала обратно в главную гондолу, алюминиевый настил под ногами уже не дрожал, а ходил ходуном. Казалось, весь экипаж корабля поднялся по тревоге. Дерин пронеслась мимо группы людей в защитных костюмах и заглянула в люк между брюхом воздушного зверя и гондолой, изучая ситуацию. Сквозь свист пронизывающего ледяного ветра отчётливо доносился угрожающий рокот. Не мягкое урчание направляющих двигателей Левиафана, а металлический рёв военных машин-жестянщиков. Итак, германские аэропланы подняли потолок полётов и, наконец, добрались до них. Дерин прыгнула вниз, ударившись пятками о пол с такой силой, что клацнули зубы. По боевому расписанию мичманы должны были находиться наверху с летучими мышами. поэтому ей требовалось непременно надеть комбинезон, чтобы не замёрзнуть. Тот остался в каюте, но можно просто забежать к текелажникам, у которых всегда висят запасные комплекты. Дэрин протиснулась через толпу людей и ищеек, высматривая комбинезон, из карманов которого торчали бы перчатки. Искать защитные очки уже не осталось времени. Упрямство доктора Барлау и так сильно её задержало, Когда Дерин отыскала подходящий лётный костюм и застегнула до самого горла, её вдруг начала бить дрожь. Судя по всему, снаружи начинался настоящий бой, а она никак не могла опомниться от потрясения. Доктор Барлоу едва не раскрыла её тайну. Правда, леди обещала молчать, но она просто пока не знала всей правды. С её острым умом и зоркими глазами это всего лишь вопрос времени. Дэрин глубоко вздохнула и тряхнула головой, прогоняя лишние мысли. Сейчас уже не до мелких секретов. На Левиафан пришла война. Проверив страховочный трос, Дэрин кинулась к такелажному люку. Левиафан атаковала не менее шести летающих машин, хотя точно их пока не получалось сосчитать. Враги держались в отдалении, опасаясь ястребов с их противоаэроплановыми сетями. Дейрен быстро карабкалась, не обращая внимания на порывы пронизывающего ледяного ветра. Ванты просели и вдавились в мембрану под тяжестью множества людей и фабрикатов. Вдруг она услышала, как изменилась тональность направляющих двигателей, и мир начал запрокидываться Корабль накренился так сильно, что Дерин повисла на руках. Рядом с ней токелажники покачивались на страховочных ремнях, которыми Дерин, как обычно, пренебрегла. Руки сразу заныли. Девочка выругалась, глядя вверх. Возможно, мистер Ригби был в чём-то прав, настаивая, чтобы мичмены всегда пользовались страховкой. Раскачавшись, Дерин зацепилась ногами за один из канатов. Левиафан накренился ещё сильнее. Мимо пролетела вестовая ящерица, сорвавшаяся с вант. Падая, она продолжала выкрикивать на разные голоса бессмысленные обрывки фраз. И Дерин отвела глаза от бедной зверушки. Наконец, она нащупала страховочные карабины и зацепила его за ближайший канат. Теперь можно было спокойно повиснуть на страховке и дать уставшим рукам немного отдыха. Надсадный вой всё нарастал. Аэроплан находился на расстоянии полумиля от Левиафана, но Дерин казалось, что он летит прямо на неё. Два двигателя на крыльях машины ревели, оставляя за собой хорошо заметный след. Вдруг загрохотал пулемёт, и свинцовый ливень обрушился на борт Левиафана. Люди и животные, повисшие на вантах, были совершенно беззащитны перед пулями. Дерин видела, как ищейка, прошитая очередью, дёргается в агонии и падает с диким воем. При каждом попадании черви-светлячки зелёными брызгами разлетались от повреждённой мембраны. Аэроплан приближался. Теперь Дерин не сомневалась, что он выбрал целью именно её. Она отцепила страховку и как можно быстрее заскользила вниз по вантам. Над головой раздались шлёпающие звуки, словно кто-то бросал в воду камни. Это пули дырявили мембрану. Канаты в руках Дерин дрогнули. Живой корабль трясся от боли. Наконец пулемёт замолчал, и аэроплан развернулся и стал удаляться. Но всё ещё только начиналось. В ночной темноте сверкнула яркая вспышка. Германский стрелок зажёг запал фосфорной бомбы. Он держал её высоко над головой. Зажигательный снаряд дымил и плевался искрами. Аэроплан описал круг и вновь устремился к Левиафану. Дерин вцепилась в ванты. Бежать было некуда. Повсюду раздавался свист водорода, вытекающего из продырявленной мембраны. Весь Левиафан стал сейчас одной, гигантской бомбой, готовой взорваться от малейшей искры. В этот момент вражескую машину поймал яркий луч прожектора, и стая ястребов-перехватчиков ринулась в атаку. Птицы несли огромную противоаэропланную сеть. Стая развернулась, рассредоточилась, и мерцающее кружево пересекло путь аэроплана. Машина врезалась прямо в сеть, которая тут же обмоталась вокруг неё, выделяя модифицированный паучий яд. Едкая субстанция в считанные секунды прожгла всё. Сталь, дерево, человеческую плоть. Крылья аэроплана сложились как ножницы. И остатки корпуса моторов, экипажа и вооружения полетели вниз, к снежным пикам Альп. Вдоль борта Левиафана прокатилась громкая ура. В воздух взметнулись сжатые кулаки. Затем такелажники полезли вверх. срочно заделывать пробоины в мембране. Однако многие из них не тронулись с места, безжизненно повиснув на страховочных тросах. дерен не была санитаром, и вообще ей давно уже полагалось находиться на верхней палубе. Но она с огромным трудом заставила себя отвести взгляд от стонущих и стекающих кровью товарищей. Наконец она справилась с эмоциями и тоже двинулась наверх. Аэроплан был не один, значит пора кормить мышей. Напомнила она себе. На верхней палубе царила суматоха. Артиллеристы, такелажники с ошалевшими от многочисленных протечек водорода и щейками. Решив не пробиваться сквозь переполненную платформу, Дерин побежала прямо по мембране. Как ни странно, та даже не реагировала на её шаги. Видно, после пулемётного обстрела воздушному зверю не было дела до одного несчастного мичмана. Левиафан вёл ответный огонь. С краёв дорсальной платформы и со стороны машинного отделения слышались частые хлопки пневматических пушек. Лучи прожекторов бегали по ночному небу, наводя на аэропланы ястребов, но в первую очередь нужно было поднять в воздух стрелковых летучих мышей. Добравшись до носовой части, Дерин наткнулась на Ньюкерка и Мистера Ригби. Те об четыре руки швыряли в воздух пригоршни пищи. Им помогали текелажники, заменяющие отправленных на землю мичменов. Старший боцман уставился на Дерин недобрым взглядом. «Я сопровождал ученую даму, сэр», – отрапортовала она, тяжело дыша. «Вижу, особо не торопились». Ригби перебросил ей сумку с едой. «Ну что, поздравляю, нас застали врасплох. Кто ж знал, что эти проклятые жестянщики научились так высоко забираться?» Дэрин распахнула сумку и начала поспешно кидать в воздух её содержимое. Вокруг немедленно начали виться летучие мыши. «Ложись, парня заорал кто-то. «Он близкая!» Аэроплан с рёвом приближался со стороны носа. Дерин распласталась на мембране. Хлопнул выстрел пневматической пушки, и Дерин ощутила движение ветра, когда над её головой принеслись стрелы. Летучие мыши списком брызнули во все стороны. Стрелы попали в цель. Аэроплан затрясся. Один из его двигателей начал кашлять и тут же заглох. Подбитую машину развернуло в воздухе. Она вошла в штопор и устремилась к земле. На верхней палубе раздался торжественный вопль. Мистер Ригби, не тратя времени на восторги, вскочил, подбежал к ньюкерку и сцепил вместе их страховочные тросы. «Сюда, Шарп!» – заорал он. «Пристегнитесь к нам и двигаем дальше!» Дерин вскочила и пристегнулась тросом к ньюкерку. Боцман повёл их с дарсальной платформы к пока-то уходящему вниз носу Левиафана. Там гнездились ещё несколько сотен мышей, а этой ночью необходимо было поднять воздух их всех. Мембрана на носу корабля делалась намного толще и прочнее, чем на боках, специально для того, чтобы Левиафан мог без ущерба прокладывать путь сквозь грозовые фронты и шквальные ветра. Ботинки Дерин скользили на гладкой и твёрдой коже воздушного зверя. Тяжёлая сумка мешала поддерживать равновесие. По спине пробежали мурашки, когда она увидела, что на носу корабля почти нет вант, а уклон становится всё круче. Дерин уже видела защитные экраны, опущенные на глаза гигантского китая, чтобы укрыть их от вражеских пуль и слепящего света прожекторов. Снизу доносятся рёв двигателей ещё одного аэроплана, пулемёты которого обстреливали машинную палубу. В ледяном воздухе пронзительно взвизгнули повреждённые шестерни. Через миг на аэроплане скрестились два луча прожекторов. Два световых столба, наполненных чёрными порхающими силуэтами. Дерен застыла от ужаса. Прожекторные команды не стали включать красный свет. давая мышам команду атаковать стрелами. Они попросту бросили орды зверьков прямо на аэроплан. Сами животные были почти невесомы, но железные стрелы внутри их могли причинить аэроплану серьезный ущерб. Пронзительный писк несчастных созданий перекрыл даже рев двигателей и треск крыльев обреченной машины. Провожая взглядом падающий аэроплан, Дерин вдруг почувствовала, что мембрана уходит у нее из-под ног. «Мы падаем, парни!» – заорал Ригбе. «Держитесь!» Левиафан угрожающе накренился. Прямо перед собой Дерин вдруг увидела покрытые снегом горные пики, и ее сердце провалилось в пятки. Прежде воздушный корабль никогда не снижался так резко. Девочка всем телом прижалась к мембране, цепляясь скрюченными пальцами за жёсткую, ровную поверхность. Сумка свалилась с её плеча. Мышиная пища разлеталась во все стороны, а Дерин всё скользила. Нет, уже падала. Вдруг она ощутила резкий рывок. и закачалась на страховочном тросе. Задрав голову, девочка увидела, что Ригби и Ньюкерк сумели забраться в одно из носовых гнёзд, а мыши тёмным облаком вьются у них над головами. Быстро подтянувшись, Дерин присоединилась к ним. В гнезде было тепло, воняло помётом, кололись старые стрелы, устилавшие дно. Но главное, тут было за что держаться. «Рад вас снова видеть, мистер Шарп!» – сказал Ньюкерк, ухмыляясь как идиот. «Шикарно прокатились!» «С чего это вы так осмелели, мистер Ньюкерк?» – хмуро спросила Дерен. Ответить Мичман не успел. Мир вокруг снова начал запрокидываться. «Мы потеряли двигатель!» – сказал Ригби. Дерин прикрыла глаза, пытаясь почувствовать корабль как часть своего тела. воздушном киту было плохо. Очень плохо. Он тащился под странным углом. Вокруг бурлили хаотичные воздушные потоки. Германские аэропланы, не меньше двух, по-прежнему ракатали где-то поблизости, невидимые под покровом ночи. А у Левиафана уже почти не осталось летучих мышей. Они без толку метались в тёмном небе, слишком перепуганные пулемётной стрельбой, чтобы собраться в стаю. «Поднимем всех оставшихся мышей!» Ригби торопливо отстегнул страховочный трос, связывающий Дерин и Ньюкерка, и заменил его на другой, пятидесятифутовый. «Прямо под нами ещё одно гнездо, шарп. Спуститесь и напугайте мышей хорошенько, если эти механические сволочи ещё не разогнали всех к чертям. И не забудьте их накормить!» Боцман протянул Дерин свою сумку. «А я?» – возмутился Ньюкерк. Его захватил азарт битвы. Дерин же от всего увиденного было просто дурно. «У меня нет ещё одного длинного троса», – ответил Ригби, защёлкивая карабины. «Кроме того, если дела пойдут скверно, пусть со мной останется хоть один мичман. Стараясь не смотреть на приближающиеся вершины гор, Дерин перевалилась через край гнезда. Хватит ли кораблю водорода, чтобы удержаться в воздухе? Усилием воли она выкинула тревожную мысль из головы и осторожно поползла вдоль покатого бока вниз, к небольшой тёмной расщелине. За спиной оглушительно ревели моторы вражеских аэропланов. Но Дерин смотрела только себе под ноги. Ещё немного, ещё пара ярдов. Сзади снова ударил пулемёт. Дерин прижалась к мембране левиафана и зажмурилась. «Спокойно, зверюга!» – шептала она кораблю. «Мы их ещё сделаем!» Вспышка прожектора ослепила её, даже сквозь сомкнутые веки. Рёв аэроплана начал затихать. В воздухе осталась только вонь выхлопа, смешанная с запахом протекающего водорода. Дерин отпустила руки. пролетела оставшуюся пару футов, Упала прямо на край гнезда и проскользнула внутрь. Гнездо оказалось пустым. Тут не осталось ни единой летучей мыши. «Вот гадство!» – устало выругалась Дерин. Левиафан вновь резко накренился. Девочка оглянулась. Горизонт нырнул вниз. Горы исчезли из виду, сменившись звёздным небом. Воздушный корабль снова набирал высоту. Дэрин высунулась из гнезда. Крутой склон, по которому она спускалась, теперь вставал почти горизонтально. Вдалеке виднелись Ригби и Ньюкерк, связанные спасательным тросом. «Не повезло, сэр!» – крикнула девочка. «Тут нет ни единой мыши!» «Тогда уходим, парни!» Ригби развернулся и полез наверх, в сторону хребта. Прочь с носа, пока Левиафан опять не начал падать. Они рассредоточились, насколько позволяла длина тросов, и отправились в обратный путь по дороге, подкармливая уцелевших мышей. Дэрин спешила как могла. Левиафан так трясло и качало, что торчать на верхней палубе почти равнялось самоубийству. Оставшиеся два вражеских аэроплана всё ещё держались неподалёку, и Дэрин пыталась понять – Чего же они ждут? Она видела нескольких ястребов, но их лопчие сети были порваны в клочья. По небу бегал единственный луч прожектора. Экипаж пытался собрать оставшихся стрелковых мышей в одну стаю. Чем ближе к хребту они поднимались, тем яснее становилась картина разгрома. Носовая пневматическая пушка была разобрана на части ремонтной командой. Повсюду валялись раненые. Водородные ищейки от многочисленных протечек просто сходили с ума. Пулемётные очереди сильно повредили текелаж. Дэрин опустилась на колени рядом с бледным, неподвижно лежащим человеком. Его рука сжимала поводок жалобно скулящей ищейки. Приглядевшись, девочка с ужасом поняла, что хозяин мёртв. Её затрясло. Она не пробыла на борту Левиафана и месяца... Но сейчас ей казалось, что горит её собственный дом, и на глазах умирают члены семьи. Снова раздался приближающийся рёв моторов, и взгляды всех, кто стоял на палубе, обратились к тёмному небу. Последние два аэроплана напали одновременно. Дэрин попыталась понять, о чём думают их экипажи. На их глазах погибли товарищи. Они должны были понимать, что им тоже грозит смерть. Какое безумие гнало их в эту самоубийственную атаку? Почему расправиться с Левиафаном настолько важно для них? Луч прожектора упал на одну из машин. Аэроплан затрясся. Дэрин увидела, как тёмные комки летучих мышей облепляют его крылья и моторы. Она невольно представила, как меняются воздушные потоки возле его крыльев. Как он выходит из управления. Камнем летит к земле. и успела отвернуться в тот самый миг, когда аэроплан взорвался, превратившись в огненный шар. Но шум двигателей второго стал только громче. «Зараза!» – заорал Ригби. «Он что, собирается нас таранить?» Возле носовой пушки слышалась ругань. Её компрессоры так и не заработали, но два бортовых орудия всё же открыли огонь. Неожиданно включились сразу все прожекторы. Их лучи скрестились на германской машине, вспыхнувшей в темноте, как шаровая молния. В лучах света метались уцелевшие мыши. Аэроплан вздрогнул раз-другой, но мышей было слишком мало, и он продолжал лететь. До Левиафана осталось не больше сотни футов, когда немецкий летательный аппарат наконец затрясся и начал разваливаться. Фонарь кабины стрелка лопнул. но его пулемёты не прекращали огонь. Воздушный винт сорвался с вала мотора, вращаясь в воздухе, словно безумное насекомое. Дэрин почувствовала дрожь под ногами. Не думая о том, что делает, она стащила перчатку, присела и приложила ладонь к холодной шкуре воздушного зверя. Низкий стон сотряс Левиафан. Обломки последнего аэроплана рухнули прямо ему на спину. и разорвали мембрану в нескольких местах. Дерин зашмурилась. Одна искра, или Левиафан взорвётся. Вдруг за её спиной раздался слабый крик. Дерин оглянулась. Мистер Ригби тяжело ступал вниз по борту, держась обеими руками за живот. «Ригби ранен!» – завопил Ньюкерк. Старший боссман с трудом шагнул ещё раз. Другой. Потом упал на колени. Ньюкерк побежал к нему. Дерин хотела последовать за ним, но странное предчувствие заставило её остаться на месте. Через миг нос Левиафана снова наклонился. Воздушный корабль плавно и медленно устремился вниз. Ригби упал и покатился. Дерин взглянула на страховочный трос, и на спине у неё выступил холодный пот. «Чёрт возьми!» Если боцман свалится, он утянет за собой Ньюкерка, а потом и её. Высматривая, к чему бы пристегнуться, Дерин лихорадочно оглянулась, но текелаж под ногами был весь изорван пулемётными очередями. «Ньюкерк!» – закричала она. «Назад!» Мичман проводил взглядом сползающего вниз ригби. Потом оглянулся, и по его лицу Дерен поняла, что до него дошла вся серьёзность положения. Но было поздно. Страховочный трос уже натянулся под тяжестью падающего боссмана. Ньюкерк бросил отчаянный взгляд на Дерин, и его рука потянулась к висящему на поясе стропорезу. «Нет!» – завопила девочка. Она развернулась и бросилась в противоположную от Ригби и Ньюкерка сторону. И как только мембрана под ногами пошла под уклон, изо всех сил прыгнула вперёд, прямо в ночное небо. Рывок натянувшегося каната был болезненным. Страховочные ремни врезались в плечи. Она упала на мембрану и закувыркалась, как мяч. Бесполезно. Ригби и Ньюкерк весили намного больше, чем она, и трос потащил Дерин обратно к хребту Левиафана. В какой-то миг она ухватилась за Ванты и остановилась, но трос стиснул её так, что она не могла вздохнуть. Неожиданно давление ослабло, и Дерин в ужасе посмотрела вверх. Порвался трос, Ньюкерк перерезал его. Но тут она увидела, что верёвку перехватила стоящая на хребте группа текелажников. Теперь они вытягивали Ньюкерка и раненого боцмана. Дерин издала вздох облегчения и закрыла глаза, вцепившись в ванты. «К дьяволу эти страховочные тросы! Что может быть надежнее собственных рук?» Воздушный гигант снова наклонялся, круче, чем прежде. Дерин открыла глаза и поняла, что рук точно будет недостаточно. Они падали. Прямо перед Дерин вырастали вершины швейцарских Альп. И ближайший пик находился в нескольких сотнях футов под ней. Всё внизу было безмятежно белым, и острые скалы, торчащие из-под снега, напоминали зубы какого-то чудовища, терпеливо поджидающего жертву. Раненый Левиафан медленно и неотвратимо терял высоту.